Глава одиннадцатая. Оказывается, найти во дворце свободного посланника — задача не из легких. Вилма знала только императорского, но на то он и императорский, что занимается поручениями императора, а вот обращаться к распорядителю — нет желания. От его навязчивого внимания у меня даже аппетит пропал. Я почти дошла до дверей покоев, но остановилась, вспомнив одну интересную деталь — «Граф не отрицал, что за мной постоянно наблюдают. Значит ли это, что его помощник где-то поблизости?» Я огляделась, наткнулась на вопросительный взгляд Вилмы и произнесла с виноватой улыбкой. «Не могли бы вы пока приготовить для меня ванну и позаботиться о чае? У меня есть важное дело». Вилма, понимающе кивнула и, не став задавать вопросов, скрылась за дверями моих покоев. Я отошла в конец коридора, Еще раз убедилась, что нахожусь здесь одна, и тихо позвала Дэс, Глупость какая. Я верно спятила? «Десс, я знаю, что вы...» Договорить не смогла. Мой рот накрыла холодной ладонь и меня утянула в стену. Изумленно захлопала глазами, приспосабливаясь к темноте. «Только не кричите!» — попросил служащий, убирая руку. «Вы же хорошо видите?» «Отлично!» — Сипла отозвалась, щупая непроницаемую стену. «Проход довольно узкий, пыльный, но все же он есть». «Опрометчиво было так поступать», — произнес мужчина укоризненно. «Даже у стен есть уши, а мое нахождение во дворце не должно быть кому-то известно». «Простите», — с сожалением произнесла. «Мне очень нужна ваша помощь, чтобы пройти испытание, от которого зависит наш с графом замысел. Если я провалюсь, то вылечу с отбора, а этого допустить нельзя». Дес нахмурился, сверля меня недоверчивым взглядом. «Клянусь, что ничего не задумала», — понимающе произнесла я. «Никаких уловок». «Говорите». Сухо велел, а я поспешила вкратце изложить свою просьбу. «Отправляйтесь к себе и подготовьте письмо», — произнес служащий, надавливая на каменную кладку, чтобы открылся проход в стене. «Через полчаса к вам придет посланник». «Благодарю». искренне улыбнулась и поспешила скрыться в покоях, чтобы никто меня не увидел. «Ваш чай, госпожа!» Вилма отошла от накрытого стола и поклонилась. «Я буду в гостиной», — произнесла я и отправилась к бюро, на ходу сочиняя письмо для отца. Через полчаса, как и было оговорено, в мои покои постучал юный парнишка, который заметно растерялся, увидев меня. Его карие глаза изумленно расширились, а я заметила метку ордена на его руке и улыбнулась. все верно я ведьма вы не ошиблись протянула письмо и добавила дождитесь пока мой отец найдет нужную мне вещь и передаст ее вам это может занять время он болен и не слишком тороплив послушник ордена молча забрал письмо и удалился не проронив ни слова закрыла дверь и выдохнула остается надеяться что отец найдет то что мне нужно и ничего не перепутает До обеда я успела принять ванну и провести время за книгами. Покидать покои категорически не хотелось. Хотя я слышала, что на территории императорской резиденции есть огромная оранжерея под стеклянным куполом. Признаться, мысли о ней вызывали зуд в одном месте. «Сколько же там растений! Наверняка есть редкие экземпляры. Мне бы пару побегов, один отросточек!» Тряхнула головой и мысленно шлепнула себя по рукам. «Нет, я не стану обдирать императорскую оранжерею даже ради создания нового аромата». «Госпожа», — Вилма, как всегда, возникла бесшумно, словно призрак. «Пора». Со вздохом отложила ручку, закрыла книгу, не забыв вложить лист с записями между страниц, где остановилась, и поднялась, разминая затекшую шею. «Ваша лавка пользуется успехом среди аристократов? Не зря так много трудитесь». между делом заметила камеристка спасибо улыбнулась я в ответ беря расческу поможете с волосами мне трудно с ними управляться вилма едва заметно улыбнулась и помогла собрать непослушные кудри в высокую прическу оголив шею ваше платье вздохнула она жалобно глядя на моё отражение в высоком большом зеркале трюмо самое скромное которое только есть в моём гардеробе усмехнулась в ответ и направилась на обед Я почти дошла до дверей, как услышала женский голос. «Кара! Кара, подождите!» Златовласая спешила ко мне в сопровождении своей камеристки, подобрав пышные юбки светло-розового платья. «Кара!» Участница остановилась в нескольких шагах от меня и прошептала заговорщицким шепотом. «Что у вас в задании?» «Разве это важно?» отозвалась я непринужденно. Златовласая улыбнулась и пояснила — Мое задание немного странное. Я ищу с кем могла бы поменяться. Мои брови изумленно поползли вверх. Не думаю, что это по правилам. Ох, Кара! Златовласа иронично усмехнулась и посмотрела на меня снисходительно. Вы же ведьма! Вам ли говорить о правилах? Меня катило жаркой волной то ли неловкости, то ли недовольство. Хотя и не удивила, что с ног. Догадалась о моем происхождении. Она проявляла любопытство еще вчера, но поразили ее бесцеремонность и наглость. Вы ошиблись, сдержанно произнесла я и, обойдя участницу, взялась за ручку двери. В чем же? Донеслось, насмешливая мне в спину. Я знаю, что вы ведьма, Кара Сноул! Вы ошиблись, повторила ровно. Я не нарушаю правил, иначе не попала бы на отбор. «Желаю вам удачи в прохождении испытания». Открыла дверь и вошла в зал, заполненный людьми. Граф сидел на своем месте с непроницаемым выражением, что-то отвечая рыжеволосые невесте, не упустившей случая сесть рядом. С другой стороны от него томно вздыхала брюнетка. На секунду наши взгляды встретились, и мне почудилось удивление в серых глазах графа. «Что опять не так? Не нравится мое платье?» поприветствовала жениха к Никсонам и отправилась к отведенному месту, которое не собиралась менять, даже помня наставление о том, что я должна больше проявлять свое внимание и интерес. «Мисс Сноул!» — обрадовался распорядитель и даже придвинул для меня стул. «Вы очаровательны, словно прекрасная нимфа!» «Благодарю!» — Натянуто улыбнулась и кивнула подошедшему слуге, любезно снявшему крышку с моего блюда. Акли вернулся на свое место и довольно громко произнес. «Дорогие невесты, рад сообщить вам, что сегодня состоятся танцы. Каждая из вас сможет не только потанцевать с женихом, но и пообщаться с приглашенными гостями. Возможно, только возможно, танцы почтит своим присутствием его величество». Невесты зашептались, а у меня по спине пополз дурной холодок. «Не хотела бы я пересекаться с императором?» Да и зачем? Не для него ведь отбор. Граф поманил Аклеи пальцем и что-то ему шепнул. Распорядитель бросил взгляд на меня и зашептал в ответ: Непроизвольно напряглась, вслушиваясь. Я пригласил мисс Сноул, чтобы разнообразить отбор, так сказать. Глухо донеслось до моего острого слуха сквозь гомон других голосов. Уткнулась недоуменным взглядом в тарелку, ничего не понимая. Граф спрашивал обо мне. «Зачем? У него помутнение рассудка». «Разрешите, мисс Ноул», — раздался сдержанный низкий голос над ухом, заставший вздрогнуть. «Прошу, господин де Камелье», — отозвалась я, показывая, что место рядом не занято. «Как ваше настроение? Уже осмотрели дворец?» Невозмутимо поинтересовался граф, садясь за стол. «Он что, хочет провести мне экскурсию?» «Еще нет. Были некоторые дела». «Дела?» — граф вопросительно выгнул бровь. В глазах читался интерес. «По работе?» — произнесла уклончиво, ощущая себя несколько глупо. «Мы ведь только вчера об этом говорили в таверне. Но, может, граф просто играет на публику?» «Изготовление духов?» «Наслышан», — произнес он, беря в руки приборы. Официант поспешил обслужить графа. «Не будете против прогуляться со мной после обеда?» Вообще-то, у меня были планы, но у нас сделка, и я должна беспрекословно подчиняться Адриану де Камелье. В конце концов, окружающие должны поверить в наши чувства. «Буду рада», — сдержанно отозвалась, накалывая на вилку кусочек запеченной рыбы. Граф неожиданно хмыкнул. «По вам не скажешь». Подавила тяжелый вздох и произнесла. «По мне вообще сложно что-либо сказать. Я плохо выражаю эмоции». «Занятно», — загадочно протянул граф и приступил к трапезе, давая мне возможность выдохнуть и утолить голод.